Глава 13 Гадание на картах. Призрак оперы затылком чувствовал, что на него кто-то смотрит. И в то же время он прекрасно знал, что у него за спиной находится совершенно голая стена, на которой даже не висело самого заурядного портрета, через глаза которого неизвестный злоумышленник мог бы наблюдать сейчас за гостиной из соседней комнаты. Поскольку мысль взглянуть на потолок ему не приходила, странный зуд в своем затылке Эрик относил исключительно насчет расшатанных нервов и не пытался осмотреться. Хотя порой ощущение, будто чьи-то несвязанные мысли проникают в его мозги, становилось просто невыносимым. Между тем, Шелти закончил рассказывать о похождениях Фредди Крюгера. Сам Крюгер, после того, как свалился с подоконника, Был более обыкновенного молчалив и не собирался ни жаловаться на судьбу, ни просить о помощи. Шелке пришлось излагать суть дела за него. «Какая нелепая история!» — промолвил Дракула. «А вы уверены, мистер Доги, что эта женщина сгорела?» «Не знаю. По всем законам природы она должна была превратиться в груду пепла. Но я не могу понять, почему она не погибла еще в момент падения вертолета». Он со всей силы врезался в землю, а она не только не потеряла сознание, но и нашла в себе силы, чтобы выбраться наружу. Причем я не заметил, чтобы она сильно пострадала. Она лишь слегка прихрамывала на одну ногу. Граф Дракула задумчиво пригладил свои длинные седые усы. — Что ж, господа... «Надо признать, случай весьма занятный, и мы не можем позволить себе остаться в стороне от проблем мистера Крюгера. И если кто-либо или что-либо покушается на одного из представителей мира потусторонних, мы должны сделать все, чтобы помочь ему с честью выйти из навязанного поединка». «Истину говоришь, брат мой», — кивнул черный монах, теребя четки. «Мы ему поможем». «Надо вернуться на место катастрофы и посмотреть, что стало с женщиной», — сказал призрак оперы. «И надругаться над останками», — захихикала египетская мумия. «Как вам не стыдно, Бухнатон?» — шикнула на него ведьма. «А что? Над мумиями фараонов издеваться можно, выставляя их на всеобщее обозрение? А над трупом нашего врага и поплясать нельзя?» Но она все-таки женщина!» Дракула поднял руку, и все мгновенно умолкли. «Призрак оперы прав», — сказал вампир. «Необходимо удостовериться в том, что женщина действительно мертва. Полагаю, этим следует заняться мистеру Догги». «Хорошо, граф», — сказал Шелки. «Отправиться прямо сейчас?» «Не стой! Подождите до утра. Нам еще найдется, о чем поговорить». Жива ли эта женщина или нет, мы все равно должны разобраться, что кроется за всей этой странной историей. Что, если завтра такая же безумная женщина заявится ко мне в склеп, чтобы спросить, как я поживаю, и вобьет мне в сердце осиновый кол? Глаза Дракулы налились кровью, густые брови сошлись на переносице. Граф не повышал голоса, он почти шептал, но этот шепот, казалось, разрывал тишину в гостиной. Кто помешает безумице проникнуть в британский музей и искромсать рыцарским мечом саркофаг с нашим уважаемым бухнатоном? Египетская мумия, дрожащей рукой, достала бутылку бальзама и сделала большой глоток. «Кто встанет у нее на пути?» — продолжал граф. «Если ей вздумается окатить черного монаха святой водой?» Монах выронил из рук четки. «Кто остановит ее руку, рвущую на части ноты Эрика Деслера?» У призрака оперы отвалился кусок щеки. Кто? Э, простите, граф. Но это все. Риторика. Спокойно произнес Шелти, не обращая внимания на молнии, посыпавшиеся из глаз Дракулы. Что вы предлагаете? Конкретно. Кроме эксгумации тела вертолетчицы? И я хотел бы прежде выслушать вас, сэр. Поджав губы, ответил вампир. Судя по вашему самоуверенному тону, вам есть что сказать. Если позволите, граф, я согласен с вами, что нам прежде всего следует вскрыть подоплеку этого дела. Поведение женщины, несмотря на все ее причуды, подозрительно напоминает стиль профессионального убийцы. И если верить Крюгеру, она все время находилась в великолепной спортивной форме. Превосходно обращалась с огнестрельным и холодным оружием, с легкостью управляла самолетом и моторной яхтой. А как здорово она водит вертолет и стреляет, и я убедился на собственной шкуре. Шелки поправил шляпу. Попытки убить Крюгера могут возобновиться. Женщина всего лишь выполняла чей-то заказ и нам следует как можно скорее выйти на этого таинственного заказчика. Фредди Крюгер даже не пытался прислушаться к их разговору, равнодушно наблюдая за призраком оперы, который, подобрав с полу кусок своей щеки, в эту минуту сдувал с него пыль. «Господа, чтобы прояснить прошлое и развеять мрак над будущим, я могла бы погадать на картах», — предложила Блонди. «Если это не займет...» «Слишком много времени», — сказал Дракула. «До наступления рассвета мы должны успеть обсудить и многие другие вопросы». «Кстати, Бухнатон, вы приготовили мне гроб со свежей землей, как я просил?» «Ваш гроб стоит в подвале, граф», — ответила мумия. «Благодарю». Вампир повернулся к ведьме. «Прошу вас, миледи, где ваши карты? Можете приступать?» Блонди села за небольшой столик, и, распечатав свежую колоду, принялась метать карты. «Я гадаю на Фредди Крюгера», — тихо приговаривала она, выкладывая карты в замысловатую комбинацию. «На прошлое, настоящее будущее! Фредди Крюгер, трефовый валет, что с тобой было, что тебя ждет?» Призрак оперы вытащил кривую иглу и, пришлепнув неровный кусок кожи себе чуть пониже левого глаза, Вонзил иглу под щеку. Он не смог удержаться от вопля. Все сразу повернулись к нему. Блонди тоже вскинула голову. Увидев, чем занимается призрак, она едва не рассыпала колоду. Эрик перехватил ее взгляд. Я вас отвлекаю, мадмуазель. Печально осведомился он, протягивая через щеку нить иглой. Нет, но вообще-то. Извольте. Я отвернусь к стене. Призрак оперы изменил положение кресла и продолжил свое прежнее занятие. При этом он вопил уже не переставая. Блонди бросила карты на стол. — Я так не могу! — капризно заявила она. — Мне нужна полная тишина! Дракула обратился к зашедшемуся в крике призраку. — Послушайте, любезный, вы не могли бы на время перейти в другую комнату! но призрак орал так, что не слышал собственного крика. — Подождем, — сказал Шелти. — Кажется, он скоро кончит. Разволновавшийся фараон Бухнатон тайком приложился к бутылке. Черный монах лихорадочно перебирал четки. Наконец Эрик заштопал себе щеку. Сразу умолкнув, он принялся смазывать лицо кремом. Было заметно, что это доставляет ему гораздо больше удовольствия, чем предыдущая процедура. В наступившей тишине прозвучал проникновенный голос Дракулы. «Продолжайте, миледи!» «Я буду гадать на скорую руку!» Косясь в сторону призрака оперы, сказала Блонди. Она стала разглядывать разложенные перед ней карты. «Вот френди Крюгер, крестовый валет, на него смотрит бубновый король. Он...» «Возвышается над ним и над всеми прочими картами! Он огромен, он выше всех! И, и как странно, господа, он похож на обезьяну! В его руках я угадываю три банана!» «Проклятая обезьяна!» Пробормотал Крюгер, сразу вспомнив о Кинг-Конге. «Было такое?» Спросила ведьма. «Было!» «Так, а под Крюгером лежат две пики — шестерка и семерка!» «Я угадываю в них э, птиц. У них черно-белое оперение. Они ходят на двух лапах, и хотя они летают, но прекрасно плавают. Они как бы клюют трифового валета снизу». «Пингвины!» — с отвращением буркнул Крюгер. «Было такое?» «Было, было!» Пока в гостиной шло гадание, этажом выше оно уже закончилось. Хищник, наконец, решил, что первый удар он нанесет метательным диском, а затем пустит в ход боевые ножи. Если понадобится, воспользуется и копьем. А тех, кто попытается трусливо скрыться с поля битвы, он прикончит при помощи своей лазерной пушки. Предвкушая немалое удовольствие от предстоящей охоты, хищник тихо заурчал. Бог, это не у тебя ли там урчит в животе?» — усмехнулся Шелки, воспользовавшись паузой в бормотании ведьмы. — У меня! — охотно соврал Бухнатон. Ему было неловко признаться, что у него внутри просто нечему урчать, поскольку он по самое горло набит трухой. — Угостил бы бальзамом, а? — Тише, господа! — строго перебил их Дракула. — Вы мешаете! Скажите, миледи! Он перевел взгляд на Блонди. Что говорят карты по поводу женщины, которая преследовала Крюгера? Я вижу ее. Это дама Пик. Дурная женщина. Она сейчас там, где будущее сходится с прошлым. Она мертва? Нет. Все замерли, пораженные твердым ответом блонди. Крюгер похолодел. У призрака оперы отвалилось правое ухо. Чтобы не отвлекать присутствующих, Он украдкой поднял его и спрятал в карман, а опустевшее место прикрыл локоном своего парика. — Вы уверены, дочь моя? — переспросил ведьму черный монах. — Да, падре, карты не могут врать, она жива. — Ты кто же она эта женщина? — нахмурился Дракула. — Мне кажется, она словно сделана из металла. — Железная леди. — хмыкнул Шелти. Блонди пропустила его шутку мимо ушей. — У меня такое чувство, что это не женщина, — медленно произнесла она, водя подушечками пальцев по изображению пиковой дамы. — Похоже, это мужчина, но и как бы не совсем мужчина. — Эй, евнук, что ли? — осклабился Шелти. — Перестаньте поясничать, сэр! мрачно обронил граф Дракула. «Здесь все-таки заседание клуба потусторонних, а не пикник на обочине!» Тем временем наверху хищник сосредоточенно выбирал жертву, с которой начнется его охота. На открытом пространстве, по правилам охоты на стаю, первой следовало убивать ту дичь, которая ближе других находится к зарослям, то есть в данной ситуации того, кто сидит возле самой двери. Хищник посмотрел на Фредди Крюгера, который идеально подходил под условия этого правила. Хищник заметил у дичи на правой руке острые когти, которые были даже длиннее, чем у него. Этот землянин был бы опасен в ближнем бою, но хищник не будет мудрить. Он запустит в него бумеранг, и тот сразу лишится своей головы. Блонди продолжала изучать расположение карт. Внезапно она вскрикнула, прижав карту ладонь. «Что случилось, дочь моя?» — обеспокоился черный монах. «Вот этот, червовый валет, он предвещает большие неприятности, а вместе с лежащей рядом пиковой дамой ссору, драку, он даже опаснее дамы пик!» «Не понимаю, о чем идет речь!» — заплетающимся языком промямлил Бухнатон. «И вообще, скажу я вам, господа...» «Все на свете вода, кроме египетского бальзама!» «Вы пьяны, брат мой!» — мягко проговорил монах. «Помолчите немного. Воистину так будет лучше для всех!» Египетская мумия безропотно умолкла и стала подтягивать на ногах бинты. «А плевать я хотел на этого червового валета!» — вдруг заявил Фредди. «Это не та карта! Будь это хотя бы туз, А с валетом я как-нибудь справлюсь!» — Какой он странный! — бормотала Блонди, рассматривая валеты червей. — Косматый, зубастый! Я не могу избавиться от ощущения, что он угрожает не только Фредди! — Что вы хотите этим сказать? — насторожился Дракула. Блонди подняла на него глаза. В них читался нескрываемый испуг. — Этот валет угрожает всем нам! — И только она произнесла эти слова, как за дверью гостиной раздался грохот, будто на пол уронили что-то очень тяжелое и солидное, вроде молот и ведьм. Все разом вздрогнули. — Что за странные звуки? — встревожился призрак оперы. — Всего лишь упала входная дверь, — сказала египетская мумия. — Наверное, петли отвалились. — Удивляюсь, на вас бухнатон, — заворчал Дракула. «Я надеялся, что вы подберете для нас какой-нибудь старинный замок в духе Ренессанса, а вы сняли дом, похожий на огромный заброшенный склеп!» «Тсссссссс» — прошипел Шелти. «Слышите, господа?» «Ой, сюда тот -то и идет!» Затряслась от страха Блонди. За дверью стали явственно различимы чьи-то шаги и какое-то странный лязганье и скрип, словно по коридору волокли сломанный велосипед. Крюгер попытался определить по звукам, кто это может быть, мальчик или девочка, но вдруг понял, что это и не то, и не другое, а нечто среднее. Шелти с озабоченным лицом извлек револьвер и стал лихорадочно набивать его барабан патронами. С каждой секундой шаги за дверью раздавались все четче. — Это Франкенштейн, — предположил черный монах. «Разве он хромой?» — скептически заметил Шелти. «Вроде нет», — сказал Бухнатон. «Но, может, дверь на него упала?» «Хотелось бы в это верить», — пробормотал Дракула. «Но меня снидают дурные предчувствия». «Меня тоже», — прошептала ведьма. Ее глаза на мгновение остановились на рассыпанных по столу картах. И ей вдруг показалось, что на губах пиковой дамы Мелькнула ехидная улыбка. Трам-пам-пам-пам. -па. Забывшись, громко пропел призрак оперы. Что это вы вдруг? Уставился на него Дракула. Я сочиняю реквием. Хе, поминки, по дон Жуану! Сострил Шелти, но сам даже не улыбнулся. Кто-то замер по ту сторону двери. Шелти поднял револьвер. В следующую секунду. Дверь распахнулась.